Глава 25. Камила пешком перешла на правый берег Роны, и старинные крепостные стены Авиньона остались у нее за спиной. С трех часов она безуспешно бродила под жгучим солнцем вдоль реки, пытаясь найти Адамберга. Ни в гостинице, ни в центральном комиссариате города, где он провел почти всю ночь и утро, и откуда вышел около двух часов дня, никто точно не мог сказать, где его искать. Было известно только, что комиссар где-то на том берегу. Прошло больше часа, прежде чем Камила заметила его на маленькой тихой полянке, окруженной зарослями и вника. Она становилась в шагах в 20 от него. Адамберг сидел у самой кромки реки, опустив ступни в воду. По всей видимости, он ничего не делал. Однако для Адамберга просто сидеть где-нибудь на природе само по себе означало чем-то заниматься. По правде говоря, он действительно что-то делал констатировала Камила, внимательно посмотрев на него. Он погрузил длинную ветку в воду и не спускал глаз ее кончика, наблюдая, как водный поток разбивается об это слабое препятствие. На боку комиссара, вопреки обыкновению, висел внушительного вида пистолет в кобуре, смотревшийся довольно странно в сочетании с мятой рубашкой, потертыми брюками и босыми ногами. Камила видела его со спины в три четверти почти в профиль, За прошедшие годы он почти не изменился, и это ее не удивило. Не то чтобы время обходило Адамберга стороной, просто его следы были почти незаметны на этом подвижном лице. Будь оно правильным и гладким, жизненные бури неминуемо оставили бы на нем глубокий след. А лицо Адамберга с самого детства пребывало в беспорядке. Поэтому незначительные отметины времени терялись среди общего хаоса его неправильных изменчивых черт. Из осторожности Камила заставила себя некоторое время рассматривать это лицо, которое когда-то казалось ей самым прекрасным на земле. Вроде бы все как обычно. Нос, губы. Нос крупный, с небольшой горбинкой. Губы красиво очерченные, мягкие, словно сонные. Ни гармонии, ни пропорций, лицо не относящееся ни к какому типу. Так, что там еще? Смуглая кожа, впалые щеки. Небольшой подбородок, прямые темные волосы, небрежно откинутые назад. Кари, глубоко посаженные глаза под густыми бровями, редко смотрят пристально, обычно их взор где-то мечтательно блуждает. На этом лице все было не так. Почему же тогда оно казалось таким привлекательным? Камиле с ее строгим логическим умом это представлялось непостижимым. Возможно, все дело в напряженной внутренней жизни, отражавшейся на этом лице. Из-за этого оно и выглядело таким, как бы это сказать, перенасыщенным. Камила неторопливо осмотрела знакомое лицо, беспристрастно произвела его опись. Когда-то оно излучало свет, обволакивавший ее нежностью и приносивший покой. Сегодня она взирала на этот свет с ленивым безразличием, словно просто хотела убедиться, нормально ли работает лампа и не придется ли ее чинить. Лицо Адамберга больше не было обращено к Камиле, а в памяти у нее не осталось ничего, что вызвало бы отклик в ее душе. Она медленно подошла поближе, ступая тяжело, словно под грузом собственного равнодушия. Адамберг, должно быть, ее услышал, однако не шевельнулся и продолжал смотреть на ветку, гнущуюся под натиском течения. Камила сделала еще несколько шагов и замерла метрах в десяти от него, левой рукой, Он целился в нее из пистолета, по-прежнему не сводя глаз с реки. «Не приближайся», — мягко попросил он. «Не стоит». Камила застыла, не в силах вымолвить ни слова. «Ты же знаешь, я стреляю куда быстрее тебя», — продолжал он, все так же глядя на ветку, дрожащую в воде. «Как ты меня нашла?» «Данглар сказал, где ты», — ответила Камила. Услышав не тот голос, которого ожидал, Адамберг медленно повернул голову. Камила хорошо помнила это его неторопливое движение, полное небрежного изящества. Он изумленно взглянул на нее, потом, явно смутившись, плавно опустил пистолет и положил его на траву слева от себя. Прости, пожалуйста, сказал он. Я не ожидал, что это ты. Камила тряхнула головой, ей все еще было не по себе. Забудь, продолжал Дамберг. Просто одна девушка вбила себя в голову, что непременно должна меня убить. Да-да, я понимаю. Переведя дух, светским тоном ответила Камила. «Садись!» — Адамберг похлопал ладонью по траве. Камила медлила. «Да садись же!» — настаивал он. «Тебе пришлось долго идти, а теперь нужно посидеть и отдохнуть». Он улыбнулся ей. «Понимаешь, я убил друга той девушки. Я падал, а пистолет выстрелил, и пуля угодила в него. Теперь она хочет тоже всадите мне пулю вот сюда!» И он ткнул пальцем себе в живот. Поэтому она неустанно ходит за мной по пятам. Она — твоя полная противоположность. ты это все время от меня уходишь, избегаешь меня, исчезаешь, выскальзываешь прямо из рук». Камила, еще немного помедлив, наконец уселась по-турецки в нескольких метрах от него и стала молча ждать, когда он выговорится. Она знала, скоро Адамберка начнет задавать вопросы, ведь он прекрасно понимал, что она явилась к нему не из прихоти, а по необходимости. Он замолчал и еще раз внимательно взглянул на нее. Серая куртка, немного великоватая, со слишком длинными, закрывающими кисти рукавами, светлые джинсы, черные сапоги. Да, несомненно, тогда по телевизору он видел именно ее, Камилу. Это она, та девушка, что стояла на краю площади в сен Виктории, прислонившись спиной к старому платану. Комиссар упустил глаза. «Да, ты выскальзываешь из рук», — задумчиво повторил он, снова опуская ветку в воду. «Должно быть, случилось нечто из ряда вон выходящее, если ты отправилась в такую даль, чтобы отыскать меня. Тебя вынудил к этому некий, так сказать, высший интерес», — Камила не ответила. «Так что же с тобой приключилось?» — ласково спросил он. Камила принялась теребить сухие травинки, испытывая сильнейшее чувство неловкости и едва удерживаясь от желания вскочить и убежать. «Мне нужна помощь», — с трудом выдавила она. Адамберг вытащил ветку из воды, поднялся и сел напротив Камилы, поджав ноги. Потом точным аккуратным движением положил ветку перед собой. Ему показалось, что она лежит недостаточно ровно, и он поправил ее. «Какие у него красивые руки», — подумала Камила. «Крепкие и ловкие, разве что несколько крупновато для его невысокого роста». «Кто-то хочет тебе зла?» — спросил Домберг. «Нет». Камилу заранее пугал необходимость излагать всю эту длинную историю про овец, безволосого мужчину, про Салимана, зловонное болото, фургон для перевозки скота, про погоню и их неудачи. Она пыталась найти такие слова, чтобы с самого начала все это не выглядело полным абсурдом. «Значит, все дело в той истории с овцами», — сделал вывод Адамберг. Меркантурский зверь, так?» Опешив, Камила вскинула на него удивленные глаза. «Дело приняло скверный оборот. Случилось что-то такое, что коснулось непосредственно тебя», — продолжал комиссар. «Ты вмешалась, никого не предупредив. Местные жандармерии не в курсе. Ты предприняла какие-то действия на свой страх и риск, но внезапно зашла в тупик. И тебе стал нужен полицейский, который помог бы выпутаться. Полицейский, который не послал бы тебя ко всем чертям. Ты выбилась из силы против своей воли решила разыскать меня, поскольку никого другого не знаешь. Ты меня нашла». Тебе совершенно наплевать на овец. На самом деле, единственное, чего тебе хочется, — это вернуться домой. Потихоньку отойти, а потом броситься на утек. Камила усмехнулась. Адамберг всегда сразу понимал то, что до других не доходило. И наоборот, многое из того, что для остальных казалось простым, как дважды два, было ему совершенно недоступно. — Как ты узнал? От тебя исходит слабый запах горы и овечьей шерсти. Камила оглядела свою куртку, машинально потерла рукава. Да, признался она. Он быстро впитывается в одежду. Она подняла на него глаза. Как ты узнал? повторила она. Я видел тебя в выпуске новостей, в репортаже, снятом на площади в той деревне. Значит, ты помнишь историю с овцами? Да, прекрасно помню. Гигантский зверь загрызший 31 овцу в Антбрюне, Пьерфоре, Сан-Викторе, Гиё, Локости и еще совсем недавно в Тэт дю Кавалье, неподалёку от деревеньки Леплес. А главное, «Он загрыз одну женщину в сент викторе Загрыз как овцу, предполагаю. Ты знал ту женщину, что и заставила тебя впутаться в эту историю». Камила недоверчиво взглянула на него. «Вряд ли это могло бы заинтересовать полицию. Правда?» — спросила она. «Конечно. Ни одному полицейскому нет до этого дела», — произнес он легкомысленно, потом добавил. «Кроме меня». «Из-за волков? Из-за тех волков, о которых говорил твой дед?» «Может быть». «Знаешь, этот зверь огромных размеров, словно возникший из глубины времен, окруженный мраком, мне стало любопытно». «О каком мраке ты говоришь?» — осадаченно спросила Камила. «В этом деле кругом сплошной мрак. Нечто темное, полуночное, куда не может проникнуть взор, зато вполне может проникнуть ум. Да что говорить, беспросветная тьма. И все? Только мрак?» «Пока не знаю. Я задавал себе вопрос, не направляет ли кто-нибудь этого зверя. Слишком много он убивает. Дико, жестоко. Гораздо больше, чем нужно, чтобы прокормиться. Как одержимо, а если точнее, как человек». Да к тому же еще Сюзанна Раслен. «Не понимаю, зачем этот зверь на нее напал. Разве что он болен бешенством, и у него не все в порядке с головой. А еще я не пойму, почему его до сих пор не смогли найти. Тимада и только». Адамберко взглянул на Камилу и надолго умолк. Молчание его никогда не тяготило. «А теперь скажи мне, при чем здесь ты?» Снова заговорил он, и голос его звучал тихо, ласково. «Скажи, что у тебя пошло не так и чего ты ждешь от меня?» Камилла рассказала ему всю историю с самого начала. О первых растерзанных овцах, найденных недалеко от Вандбрюна, об облаве, устроенной местными жителями, о Массаре, на мощном теле которого не росло ни единого волоска и о его немецком доге, о глубоких ранах и следах огромных зубов на овечьих трупах, об исчезновении Краса Плешивого, о зверском убийстве Сюзанны, о том, как Салиман заперся в туалете, а полуночник чуть было не превратился в мумию, о бегстве Массара и отметках на карте, об оборотне с шерстью внутри и скотобойнях в Манчестере, о подготовке фургона к путешествию, о заборе или, как его там, словаре Салимана, пяти свечках в форме буквы «М», гибели пенсионеров Сатре, неудачной погоне и, наконец, о зловонном болоте, откуда не может выбраться Сюзанна. В отличие от Адамберга, у Камилы был четко организованный быстрый ум. Весь рассказ занял у нее не более 15 минут. «Сатре, — говоришь, — я как-то пропустил, где это?» Почти сразу за перевалом Круаот, чуть южнее Вилар-де-Ланса. Что вам удалось разузнать об этом убийстве? В том-то и дело, что ничего. Это был учитель на пенсии. Его зарезали ночью рядом с деревней, где он жил. А ранее ничего толком не известно. Но поговаривают, что нападение совершила бродячая собака, может, сбежавшая перенейская горная или какая-нибудь другая. Салиман хотел осмотреть все церкви подряд, но потом оставил эту затею. Сказал, «Все равно мы вечно опаздываем». «А потом что вы стали делать?» «Мы решили, что нам нужен полицейский». «А потом?» «Я сказала, что у меня есть один знакомый». «А почему вы не обратились в жандармерию Виларда Ланса?» «Ни один жандарм не способен дослушать эту историю до конца. У нас нет ничего существенного». «Люблю истории, где нет ничего существенного». «Поэтому я тебе и подумала». Адамберг кивнул и некоторое время молчал. Камила терпеливо ждала. Она объяснила суть дела как могла и уже была не в силах повлиять на решение Дамберга. Кроме того, она давно взяла за правило никого ни в чем не убеждать. Тебе стоило большого труда прийти ко мне, несколько минут спустя спросила Дамберг, подняв на нее глаза. Хочешь, чтобы я сказала правду? Если можно. Мне было влом. Снова воцарилось молчание. Ладно, заговорила Дамберг, значит, эта история задела тебя за живое. В чём причина? В Волках или, может быть, в Сюзане, Салемане? В Старом Пастухе? Во всём сразу. А чем ты сейчас занимаешься? Ремонтирую бойлеры, чиню трубы. А твоя музыка? Сочиняю музыку для телесериала. Психологическая драма или, может быть, приключения? История любви. Сложные взаимоотношения в семействе мышей полевок. а А-а-а. Адамберг снова взял паузу. «И ты всем этим занимаешься? Живя в деревне Сен-Виктор-Дюмон?» «Да». «А тот Лоуренс, о котором ты говорила?» «Тот егерь из Меркантурского заповедника, который первым осматривал раны на трупховец?» «Лоуренс», — так Адамберг произнес его имя. Ему всегда было трудно воспроизводить звуки английского языка. «Он вовсе не егерь», — сердито возразила Камила. «Лоуренс приехал сюда в командировку, чтобы провести кое-какие исследования и снять фильм о волках». «Понятно. Ну, так этот человек — канадец». «Что?» «Расскажи мне о нем. «Он канадец. Приехал сюда в командировку, снимает фильм». «Да, ты мне уже говорила. Расскажи мне о нем самом». «А что о нём рассказывать?» «Мне нужно хорошенько разобраться в обстановке». «Ну, он канадец, а больше мне ничего о нем сказать». «Это он, такой высокий парень, словно созданный для приключений. Красивый, хорошо сложенный, с длинными светлыми волосами». «Да» настороженно протянула Камила. «А это ты откуда узнал? Все канадцы такие. Разве нет?» «Наверное. Так расскажи мне о нем». Камила пристально посмотрела на Адамберга. Он спокойно, с легкой улыбкой поглядывал на нее. «Значит, ты хочешь разобраться в обстановке?» усмехнувшись, спросила она. «Да, именно так. Например, ты не прочь узнать, сплю я с ним или нет. Да, я, например, очень хочу знать, спишь ты с ним или нет». «А какое тебе до этого дело?» «Никакого. Впрочем, мне нет дела и до волков, и до убийц тоже, и до полицейских. Мне нет дела ни до чего и ни до кого». «Разве что до этой ивовой ветки», — проговорил он, притрагиваясь к кривоватой палочке, лежащей перед ним на земле. «И, пожалуй, до себя самого, хотя и не всегда». «Ну ладно», — вздохнула Камила. «Да, я с ним живу». «Так, по крайней мере, понятнее», — сказал Дамберг. Он встал, подобрал ветку, прошелся по полянке. «Где то оставила машину?» «В кемпинге у на въезде в авиньон У тебя хватит сил сегодня вечером доехать до Сатре?» Камила кивнула. Адамберг снова принялся неторопливо рассказывать по полянке. Нынче ночью, вернее, уже утром, около пяти часов, убийца с улицы Гей-Люсака, наконец, сломался. Его признания напоминали бурный поток, прорвавший дамбу». Оставалось только составить отчет и позвонить и Данглару, а затем в управление уголовной полиции. Потом поехать в гостиницу, оттуда позвонить в прокуратуру Гренобля и в Вилар-де-Ланс. Адамберг был знаком с тамошним капитаном жандармерии. Вот только надо вспомнить его имя. Ах да, монвоян Мариса монвоян человек с железной логикой. Комиссар что-то посчитал, загибая пальцы, направился к берегу, подхватил лежащий на земле пистолет, сунул его в кубуру и надел ботинки. «Значит, сегодня вечером в 8.30, сказал он. «Надеюсь, вы меня подождете». Камила согласно кивнула и поднялась. «Ты едешь с нами?» — осведомилась она. «В Сатре?» «В Сатре. А если придет, стой дальше. Мне все равно на север. Пора возвращаться в Париж. В Авеньоне я все закончил». «По-моему, ничто не мешает мне по пути заехать в Сатре. Как ты думаешь, какая там погода?» «Туман». «Ничего, справимся». «Почему ты решил ехать?» — допытывалась Камила. «Хочешь, чтобы я сказал правду?» «Если можно». «Потому что мне лучше до поры до времени оставаться под прикрытием из-за той девушки, что преследует меня. Я жду одного важного известия». Камила понимающе закивала. «Ну и потому что меня очень интересует этот волк», — продолжал он. Он немного помолчал, потом добавил. «А еще потому что...» Ты меня об этом попросила.